Омск тайна, и тайна незаметная, тихая, я бы даже сказал более точно, деликатная, которую мы, его уроженцы, с течением лет выборхнувшие из его гнездышка и постоянные жители, разгадываем вольно или невольно всю свою жизнь, ибо сладкое и властное притяжение этого дивного места особое потому что у каждого из нас свое глубокое индивидуальное восприятие родного города. Одни восхищаются красивой протяженной набережной, другие влюблены в его центральную часть с православными каменными храмами. Третьи благодарны ему за предоставленную возможность учиться и получить высшее образование. Четвертых он просто вывел в люди, сделал профессиональными рабочими, И, кажется, именно эта людская влюбленность и благодарность своему городу в сочетании с красотой степных сибирских просторов и великой реки Иртыша, на водном хребте которой держится почти весь Омск и создает, на мой взгляд, всю его обаятельную уникальность, неброскую красоту, некую таинственность, таинственность, постоянно притягивающую всех нас сюда, а с годами все чаще и сильнее. Но надо ли сопротивляться этому древнему и благородному желанию, живущему в большой или меньшей степени в каждом человеке? Надо ли уговаривать себя забыть свою малую родину и под предлогом огромной занятости не приезжать туда десятки лет? Надо ли, как это печально и горько, игнорировать этот исконно старинный зов крови по общению с родственниками, друзьями, хорошими знакомыми и с близкими сердцу земляками? В середине, теперь уже далеких, в шестидесятых годов прошлого века, летом, я неоднократно заплывал, потому что манили они меня своей свободно, дикой первозданностью на своей старенькой, много раз маленой, но все равно протекающей деревянной лодке на пустынные тогда острова, беспорядочно разбросанные по водной глади Иртыша. Разводил небольшой костерок и ночевал там, среди буйно разросшегося ивника, то и дело отгоняя нахальных комаров. Любил слушать птичий гомон, иногда поразительно интересный по своему богатому музыкальному диапазону и гармонии, а порой в нем явно ощущались влюбленные парочки с ласковым щебетом, вопросами и ответами. И мастера пения попадались признанные, и среди них всегда выделялся мастеровито-голосистые соловьи. Аккомпанементом, Звучал стрёк от кузнечиков, и слышалось отдаленное уставшее дыхание труженика города с его неоновыми, недавно появившимися огнями и совсем редкими тогда автомобилями. Любовался степенно проплывающему мимо пассажирскими пароходами, отбрасывающими три... Трепетные разноцветные световые дорожки на темную, блестящую, словно покрытую лаком, иртышскую ночную воду. Почти совсем не слышно скользили баржи, наполненные то углем, то песком, то зерном, то лесом. И вот уже совершенно незаметно проплыли, ах, как бы мне хотелось их хоть чуть-чуть притормозить, хоть немного сбавить их скорость со звонким высоким тоном, прямо-таки музыкальным сопровождением, весенним, даже в чем-то торжественным ледоходом мои непрекаянные странные полвека. Много мне, по милости Божьей, встретилось разных людей и в походах по родному Омскому краю, и в больших и малых городах моей любимой родины, тогда еще СССР где довелось жить и работать, и на Каспийском море, где служил матросом срочную, и в столице, на журфаке МГУ. И вот уже более трех десятилетий я, недостойный протеирей, стою у престола Господня, совершаю божественную литургию, крестя, соборуя, венчая, отпевая, исповедуя и причащая телом и кровью Христовыми наших православных людей, впрочем всего, переречис... впрочем, всего перечислять нет необходимости. Но вот сейчас меня не оставляет и гложет некое щемящее душу чувство вины за неоплаченный долг, потому что Омск дал мне как бы путевку в жизнь, стал неким трамплином в моей судьбе. Этот город не просто маленькая точка на карте, а нечто гораздо более возвышенное, постоянно, особенно в бедах, согревающее своим невидимым, да порой и видимым присутствием. А что я ему дам взамен? Не по известному правилу ты мне, я тебе. Как и чем буду оплачивать эти застарелые долги? Да и можно ли оценить этот дивный дар? Да и вообще, возможно ли это? Какие мне найти слова благодарности? Да и смогу ли я их найти? Вопросы, вопросы, и ни одного маломальски вразумительного ответа. А все потому, что язык мой скуден, немощен и слаб. И это сознание бередит мне душу. А сделать хотя бы из легковесных слов нечто убедительно достойное – Тоже почти не получается так, чтобы хотя бы на некоторое короткое время доволен был. Понимаю это ясно, совершенно трезво и с горьким привкусом недостижимого. А ведь город, как и весь Омский край, несмотря на все мои скорби, неудачи, передряги, жизненные колдобины, всегда будто пульсирует, живя в моем сердце. И я недостойный протерей, как это не пафосно звучит, сейчас уже с высоты прожитых более семидесятков лет, возможно, тоже как бы стал его частью. И закрывая глаза, представляя себе, что и меня тоже мчит река к давно желаемому месту назначения. Будто незначительный порт Тара или крохотный Теврис с недалеко от него стоящей на высоком берегу красивой деревенькой Петрова, где родилась и выросла моя мать, где похоронены мои родственники, дедушка, бабушка, дядя. А открывая глаза, я, может, наивно, всегда надеялся увидеть там старинную деревянную Троицкую церковь которая, увы, не дожила до наших дней».